Не раз толковали об этом между собою августяны, но никогда еще Петроний так остро не сознавал, что горделивая колесница с триумфатором Римом, влачащая за собою сонмы народов в цепях, катится в бездну. Жизнь мира властительного города явилась ему какой-то шутовской пляской, какой-то оргией, которой скоро придет конец».